Глава 15. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Не совсем согласен с этим утверждением. По моим наблюдениям, человек быстро привыкает ко всему, что ему приходится делать часто, и на чём при этом он не концентрирует всё своё внимание. Так, например, начинающий водитель, которому постоянно приходится ездить на машине, скорее начинает включать указатели поворота перед тем, как перестроиться, или свернуть куда-нибудь, не задумываясь об этом, рефлекторно, по привычке. На стандартных кластерах я провёл не так уж много времени, а как вольный рейдер и того меньше. По большей части в составе колонны с боевым охранением катался в качестве водилы. Но привычка двигаться от укрытия к укрытию, избегая открытых пространств, буквально въелась в подкорку. Сейчас посреди открытого всем ветрам и взглядом поля чувствовал я себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Мозгом я вполне понимал, что видимость вокруг, километр на километр, не только нас отлично видно, но и мы заметим врага заранее. Но вот паранойя спорила с разумом. Вон с той сопки на нас смотрит очень зоркая элита. Да ни её ведь пару километров, не такое уж и расстояние, на шёптала паранойя. Да чего она в лесу забыла-то? Грибы собирает, отвечал разум. Из деревни какое-нибудь прибежала, за козой гналась, снова паранойя. За какую ещё нахер козой? За резвой, очень резвой козой. Бред. А ещё в лесу снайперы внешников засели, не успокаивалась паранойя. "Ага, на каждой ёлке по снайперу", отвечал с сарказмом разум. "А на вершине горы на большом кедре так сразу три сидят". Но несмотря на доводы разума, паранойя не успокаивалась. Да и не спешил я от неё отмахиваться. Во-первых, как известно, даже если у вас паранойя, это ещё не значит, что вас никто не преследует. А во-вторых, если это не паранойя, а предчувствие, Сколько раз я слышал истории о том, как рейдеров внезапно останавливало чувство, что следующий шаг делать ни в коем случае нельзя. И именно этот шаг и отделял их от верной гибели. Так что здесь в улье от своих предчувствий лучше не отмахиваться, дольше проживёшь. Но с другой стороны, если прятаться и останавливаться, как только возникнет ощущение опасности, умрёшь ещё вернее. У нас ведь и на стабах полной безопасности никто гарантировать не может. Так что я принял Соломоново решение. А именно, через поля, в кусты не ломился, но держался на стороже как мог. Прислушивался, всматривался и головой вертел на все 360 градусов. Ну и на педали налегал со всем возможным усердием. Только бы побыстрее убраться с этого чертова поля. Иван як от меня не отставал, так что двигались мы довольно быстро. Шум двигателей разорвал царившую вокруг тишину, когда до конца поля нам оставалось не более полукилометра. Мы переглянулись и рванули с дороги напрямую в сторону леса, прямо через посадки злаковых. Дорогу, видимо, строили на совесть. Прежде чем положить асфальт, добросовестные строители насыпали хорошую подушку из гравия. И не знаю, чего ещё там положено насыпать. В общем, дорога возвышалась над остальной местностью едва ли не на метр. Просто залечь в траве и, оставшись незамеченными, пропустить колонну машин у нас бы никак не вышло. Метр дорога, да ещё минимум полметра машина, преобладающая высота, как ни крути. Возможно, мы зря переполошились, и это просто честные рейдеры возвращаются с не менее честного мародёрства. Как бы парадоксально это ни звучало, никакая опасность с их стороны нам не грозит, но вот при любых других раскладках нам с большой вероятностью хана. Нет, мы, конечно, парни крутые, уже однажды вдвоём атаковали машину Муров, вооружённую тяжёлым пулемётом, но то было в городе и с хорошо продуманной позиции. А вот так, в чистом поле, проще самим застрелиться, чтоб не мучиться. В общем, при плохом раскладе у нас один вариант как можно скорее укрыться в лесу. К счастью, встреча с вероятными неприятностями произошла не в центре поля, а на краю, до да, опушки леса тут не так далеко, шансы есть. Вот только ехать по асфальту или хотя бы по утоптанной грунтовке совсем не то, что по регулярно перепахиваемому полю, да и колосья хоть и не слишком высокой. Неизвестные мне злаковые культуры тоже скорости совсем не добавляли. Вот ведь, как назло, были бы они повыше, можно было бы в них спрятаться, а так и не укроешься, и ехать мешают. Одна надежда, что мы наткнулись на нормальных рейдеров, и они максимум посвистят вслед улепётывающим на максимальной возможной скорости чудакам. Но на этот раз удача, капризная дама, Повернулось к нам задом. Тяжёлые пули крупнокалиберного пулемёта ударили в стороне и чуть спереди от нас. И тут же раздался звук удара по металлу. Манекс с матами полетел на землю, а в следующий миг бойлер вануло левый бок, и я присоединился к другу. Боль не помешала мне сгруппироваться, но по инерции я ещё пару раз перекатился. Получил массу неприятных ощущений от встречи раненного бока с земной поверхностью и не сдержал ни то стона, ни то рыка. Скил, тебя зацепило? Манек правильно истолковал вырвавшиеся из моего горла звуки. Да, по чину мне продирявили суки. Твари. Я почувствовал, как манек потянул меня за разгрузку и поволок в сторону с приличной, надо отметить, скоростью. Давай, брат, держись. Надо валить. Мы тут как на ладони. Я это прекрасно понимал и как мог, помогал движению, отталкиваясь ногами и правой рукой. Поле на наше счастье не было идеально ровным. Вскоре мы оказались в неглубокой канаве и продолжили ползти уже хоть в каком-то укрытии. От пули она нас, правда, не спасёт, уж слишком мелкая. Но так нас, по крайней мере, в траве не видно. А вот в такие моменты очень хорошо понимаешь, почему сопёрную лопатку называют не шансовым, а шансовым инструментом. Очень хотелось сейчас закопаться поглубже. По нам тем временем больше не стреляли. У противника, видимо, произошла какая-то заминка. Кто-то громко, так что даже с такого расстояния было отлично слышно, материал какого-то болку. родителей, что произвели на свет это недоразумение, и злодейку судьбу, что свела вместе владельца голоса со значенным рейдером. Хорошо, если его отматерят за сам факт того, что он начал в нас стрелять, а не только за то, что тратит дорогостоящие боеприпасы для крупнокалиберного пулемета. Это бы сказала о том, что нам попались более или менее нормальные рейдеры, а не галимые муры. Но надежда, чувство глупое, так что мы и не подумали останавливаться. Угроза для нас никуда не делась, машина, используемая в улье, отсутствие дороги не остановит. Стоит этим агрессивным ребятам поехать за нами, и они возьмут нас тёпленькими. Добравшись до леса, я залёг за толстую сосну и, скинув с плеча свою винтовку, которая карабин «Тигра» напоминает только внешне, пристроил её на выступающие из земли корни. Скил, ты чего, воевать с ними собрался? изумился моняк. Между понятиями смерть героическая и смерть идиотическая, конечно, тонкая грань, но она всё же есть. Если они за нами погонятся, ответил я, стараясь выровнять дыхание. Надо польнуть пару раз. Фу, чтоб не сильно усердствовали. Да и дух перевести немного. А, ну тоже верно. Укреплённый решётками из арматуры грузовик с натянутым в кузове тентом, сопровождаемый спереди и сзади двумя пикапами с пулемётами на ветрюгах в кузовах. Можно сказать, классика жанра Улья. Гоняться за нами они не стали. Может, рейдеры попались не совсем гнилые. А может, посчитали нецелесообразным, но колонна уничтожив наших железных коней и продырявив мне шкуру, просто продолжила движение. Я испытал облегчение и, как ни странно, обиду. Нас не сочли достойными внимания, просто попнули и поехали дальше. Хвала Стиксу, конечно, что поехали, но ощущать себя незначительной мелочью не самое приятное чувство. А ещё начали наваливаться Санливость, стало холодно. Дальше поехали, уроды. В голосе маньяка тоже чувствовалась смесь облегчения и немного разочарования. Надо рану твою посмотреть, скилл. Э, скилл, а ну не отрубайся. Сильные руки перевернули меня на спину. Вот дерьмо. Я застонал и скрижитнул зубами, когда маньяк с беспреременностью мясника или опытного хирурга начал копаться у меня в ране. Пара секунд незабываемых ощущений, и я, не разжимая зубов, просипел: "Сильно, всё плохо. Кости целы. Так, и кишечник не пострадал, но клок из тебя вырвало солидный, и кровь почти не бежит, а значит, выбежило её уже немало. Холод и слабость чувствуешь?" "Угу", промычал я. "Попей жевца". В губы мне откнулось горлышко флаги, и я сделал несколько хороших глотков. Короче, могло быть и хуже, но пару дней тебе лучше не бегать. Я чуть не заорал в полный голос. Санливость тут же спала, меня пробил пот. Маньяк щедро плеснул живчика прямо в рану. Терпи, сейчас спека поставлю и можешь отрубаться. С врачом лучше не спорить, даже если он законченный садист. Особенно, если он законченный садист. И через несколько секунд я послушался совета, моё сознание уплыло в благословенную тьму, прочь из этого жестокого мира.